Олимпийские игры в Риме 1960 года. Миссия невыполнима. Команда мечты. В 1950-е годы, вслед за американским баскетболом, СССР тоже утвердился в качестве баскетбольной державы на европейском континенте. Победа над США на чемпионате мира в Чили имела огромное значение, хотя и игроки, и тренер, не преуменьшая своих заслуг, Ясно давали понять, что обыгранная ими американская команда далеко не та, что победила на Олимпиаде в Мельбурне. Гомельский. Матчи с американцами всегда были не только интересны, но и полезны. Конечно, они всегда были довольно трудными, но в то же время помогали нам развиваться. Первый раз мы сыграли с ними в Хельсинки семь лет назад. Изменилась ли с тех пор наша игра? Да, она изменилась колоссально. Мы научились быстрым переходам и прессингам, прыжкам, забиванию со средней и дальней дистанции, улучшили контроль над мячом, проработали подачу мячей и развили технику игры в целом. Мы начали внедрять в игру высоких спортсменов, без которых немыслим успех в современном баскетболе. Вначале мы проигрывали американцам с большим отрывом, Этот разрыв постепенно сокращался, и на чемпионате мира 1959 года мы впервые обыграли их, нанеся первый удар американскому превосходству на спортивной арене. Но даже в этом случае мы осознавали, что американцы продолжают развиваться, и у них есть огромный резерв лучших игроков. Начавшееся четыре года назад возрождение советского баскетбола принесло свои плоды. Была сформирована более разносторонняя команда, имеющая все основания конкурировать с США. Неудивительно, что в преддверии игр в Риме советские спортсмены испытывали определенный оптимизм, вызванный в том числе и их результатами против любительских команд во время тура по США несколькими месяцами ранее. Спондарян даже хвастался, что у американцев больше нет преимущества и теперь сборные могут соревноваться с ними на равных. Однако не был учтен неожиданный фактор. Расклад сил в американском баскетболе тоже менялся. Рост профессионализма стал смертельным ударом для Национальной индустриальной баскетбольной лиги – NIBL, которая стала неспособна конкурировать с высокими зарплатами в бурно развивающейся Национальной баскетбольной ассоциации – NBA. В то же время студенческий баскетбол, представленный Национальной ассоциацией студенческого спорта National Collegiate Athletic Association, приобретал все большее значение. В предолимпийском турнире для определения состава сборной США уверенно победила команда, которую представляли звезды колледжа NCAA. Тренировал ее легендарный Пит Ньюэлл. А в ее составе были такие будущие члены Зала славы, как Джерри Уэст, Оскар Робертсон и Уолтер Беллами, которые вместе с Джерри Лукасом и Терри Дишингером составили лучшую любительскую команду в истории, за исключением 1984 года. Среди множества блестящих спортсменов наиболее яркой фигурой был Оскар Робертсон. Если в Мельбурне Билл Рассел перевернул понятие центрового игрока, то можно сказать, что большой О сделал то же самое с позицией разыгрывающего. Его рост составлял более 195 сантиметров, вес – более 90 кг. Удивительные физические данные и атлетизм позволяли ему занимать практически любую позицию на площадке. Кроме того, он прекрасно контролировал игру. Робертсон умел мгновенно пасовать и контратаковать, бросать издалека, если ему передавали мяч, отдавать точные передачи, обыгрывать своих сверстников с отскока. Он был максимально включен в игру и стал единственным человеком в истории NBA, которому удалось сделать трипл-дабл в финальном матче, пока Рассел Уэстбрук не повторил этот подвиг в 2017 году. В свою очередь. В составе команды Спандаряна появились латвийский разыгрывающий Цезарс Озерс, украинский центровой Альберт Вальтин и грузинский форвард Владимир Угрихелидзе. Однако ни один из них не сыграл особой роли в решающих матчах турнира. На скамейке запасных вместо Гомельского помогал Спандаряну Евгений Алексеев. С чем это было связано? Согласно биографии, написанной его сыном, КГБ не позволил ему покинуть страну. На самом деле, как мы увидим далее, между двумя тренерами были непростые отношения. Спандарян был сыном высокопоставленного большевистского чиновника революционной эпохи и, по слухам, имел связи в высших кругах. Мог ли Спандарян отказаться от помощи Александра Гомельского? Это ясно из биографии, написанной Владимиром Гомельским. Однако более подробной информации по этому вопросу нам найти не удалось. В преддверии игр казалось, что напряженность между двумя сверхдержавами постепенно спадает, о чем свидетельствовали постоянные взаимные визиты спортсменов в течение двух лет. Однако в течение 1960 года эти отношения сошли на нет. Это произошло по ряду причин. Сначала события на Кубе связанные с победой Фиделя Кастро над режимом Фульхенсио батисты и сближением нового кубинского лидера с СССР. Затем, в мае 1960 года, СССР сбил американский самолет-разведчик, современные технологии которого позволяли ему летать на высотах, предположительно недосягаемых для советских зенитных ракет. Первоначальная версия Вашингтона строилась на отрицании. Самолет не занимался шпионажем, а зашел на советскую территорию из-за технических неполадок. Однако после предъявления советским правительством остатков сбитого самолета и захваченного пилота, США вынуждены были во всем признаться. Это было одно из самых громких поражений в СМИ в период Холодной войны. Эскалация напряженности в связи с этим событием привела к тому, что Хрущев бойкотировал Парижский мирный саммит после того, как Эйзенхауэр отказался принести извинения за произошедшее. И вновь Олимпийские игры стали не просто спортивными соревнованиями. В Олимпийских соревнованиях приняли участие 16 команд, и, как всегда, лидерами были США, сразу за которыми следовали СССР и Бразилия, официальные победители чемпионата мира в Чили. В соревнованиях также принимали участие Италия, Франция и два дебютанта – Югославия и Испания. СССР в первом раунде попал в группу с Мексикой, Бразилией и Пуэрто-Рико. После беспроблемной победы над мексиканской сборной 66-49 повторилась история, произошедшая в Мельбурне. Поражение во втором матче, на этот раз от Бразилии. Первые 10 минут игры бразильская команда полностью владела мячом, что привело к счету 7-19, и хотя советские баскетболисты отыгрались благодаря усилиям Зубкова и Валдманиса, этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход игры 54-58. Спондарян вспоминал этот матч. «Бразильцы тогда играли гораздо лучше, чем в Чили. Прежде всего... Мы обратили внимание на их уверенные броски со средних и дальних дистанций. Им также очень помогла игра молодого двухметрового Антонио Сальвадора. Их баскетболисты не были высокими, но это не мешало им собрать одну из сильнейших сборных в мире. Уверенная победа над Пуэрто-Рико, 163, вернула команду на прежнее место и подтвердила выход во второй раунд. На играх была принята та же система соревнований, что и на Евробаскете. Поэтому во второй раунд вышли две группы, включающие в себя 8 лучших команд. Перед ответственным матчем сборная обыграла Уругвай 89-53 и Югославию 88-61. Лучшего бомбардира турнира Радивой Короч, набирающего в среднем почти 24 очка, В этой игре набрал всего восемь. СССР уже прошел квалификацию в медальную гонку. Но результат матча против США также учитывался в финале. Тренер Пит Ньюэлл сделал все, чтобы его игроки осознавали всю важность матча. «Они думают, что обыграют нас. Ребята, это больше, чем просто игра. Это соревнование глобальнее, чем спортивное мероприятие». Оскар Робертсон. «Наши страны были заклятыми врагами, поэтому ожидания были огромными. Мы много слышали об их игроках. Они были высокими, даже очень. Это было похоже на войну. Это был очень напряженный во всех смыслах матч. Судьи назначали всевозможные фолы. Даже малейший контакт вызывал свисток». Терри Дишингер. Каждая команда из восточного блока приходила на наши тренировки с камерой. Кроме того, им были интересны наши кроссовки. Спандарян. Мы хотели посмотреть, как они тренируются, но американцы были категорически против. Тем не менее, тренер охотно шел на контакт с нами. Начало игры не задалось для советских спортсменов. Команда Ньюэла быстро стала набирать очки благодаря дуэту Джерри Уэста и Оскара Робертсона. Команда Спондаряна вырывалась вперед за счет очков, набранных Корнеевым в первые минуты, но с трудом вела в счете, в том числе несколько раз промахиваясь со штрафных бросков. Усвоив урок игр в Мельбурне, Спандарян не решился выпустить на площадку Круминша, Хотя в команде соперника не было никого выше 210 сантиметров. Его медлительность могла стать непреодолимой проблемой на фоне столь высокого темпа игры. Перед перерывом разрыв в счете опасно приближался к 20 очкам. 16.33. Ньюэлл заменил Робертсона, Уэста и Лукаса, что в купе с выходом Зубкова позволило СССР проявить себя перед уходом в раздевалку. 28.35. Это было чудом. Ньюэлл потерял уверенность в себе. После перерыва США играли так, как никогда раньше. Оскар Робертсон. Это была демонстрация того, как делать прессинг. Всего за пять минут американская команда добилась огромного разрыва в счете. 24. Разница превысила 20 очков и не уменьшалась до окончательного результата. 57-81. Трио Уэст, Робертсон и Лукас привели свою команду к победе. Спандарян. Стартовая пятерка Лейн, Уэст, Робертсон, Дишингер и Лукас задала очень высокий темп. Они пасовали уверенно и очень обдуманно. Все они владеют двойным дриблингом. Могут совершать броски в прыжке и забивать. Высокие парни такие как Дишингер и Лукас, быстро перемещаются по всей площадке, добираясь до кольца без особых преград. Контратакующие действия американцев – основа их игры. Значительную часть своих очков они набирают в быстрых переходах. Кроме того, они постоянно прессингуют по всей площадке. Когда мы были в турне по США, мы играли против NIBL шесть раз но ни разу не увидели команду уровня колледжа, даже игрока уровня колледжа, хотя мы часто проводили матчи против американской команды. После того, как советские игроки оптимистично поверили, что уровень баскетбола СССР приближается к тому, который сложился в США, поражение оказалось особенно сильным ударом. Американцы в очередной раз подняли планку, да еще и таким образом. Несмотря на разочарование, которое испытывала команда спандаряна, у нее еще был шанс завоевать серебро. Для этого было необходимо обыграть в оставшихся двух матчах Бразилию и Италию. Тренировочный матч против Бразилии вызвал сложности с самого начала. Как и в предыдущем случае, южноамериканские игроки начали активно вести в счете с первых минут вырвавшись вперед со счетом 3-13, что вызвало тревогу. Ситуацию на площадке изменило появление Александра Петрова. Спортсмен до большого перерыва набрал 13 очков, почти половину от общего количества, что не позволило команде, возглавляемой форвардом Вламером Маркесом, уйти в большой отрыв. 28-32. После перерыва бразильцы вновь сделали все, чтобы вырваться вперед, Но на этот раз их сдержал молодой Вальнов – 17 очков. Постепенно превосходство в зоне и сильные игроки на скамейке запасных СССР сделали свой вклад в игру. И лучшие игроки Бразилии стали получать фолы. За две минуты до конца матча команда с Пандаряна стала лидировать благодаря двум штрафным броскам Петрова – 19 очков. Вламер вернул преимущество своей команде – Но игра Круминша и штрафные с линии штрафных перевесили чашу весов в пользу советской команды. Это была тяжелая игра, но советские баскетболисты победили. В заключительный день победа над хозяевами турнира Италией являлась бы гарантом серебра, а поражение могло и вовсе оставить СССР без медали, несмотря на активную поддержку со стороны итальянской публики. СССР выиграл 78-70 у соперника, который не сдавался до последней минуты. Александр Петров вновь стал решающим игроком – 20 очков. И он и Вольнов завоевали статус двух новых величин советского баскетбола.